Эльсе вино 6 лет. Пролог. Вик. Моя бабушка была далека от религии. Она не верила в Бога и всегда повторяла. Ей не нужна вера, чтобы с добротой относиться к людям, чтобы видеть в них лучшее. Возможно, именно поэтому у неё было так много друзей. Ритуальный зал в похоронном бюро переполнен. Далеко не все желающие смогли попасть внутрь. Поскольку бабушка прожила в этом городке всю жизнь, вполне нормально, что у неё появилось только знакомых, но казалось, будто каждый житель решил попрощаться с ней. Она умерла на прошлой неделе в своей лавке, и меня не было рядом. Я не приезжала сюда шесть лет, но, не раздумывая вернулась, меня переполняло сожаление. Отчасти я завидую всем этим людям. Они были с ней последние годы, они могли смеяться вместе с ней. За эти шесть лет... Я разговаривала с бабушкой только по телефону. Расстояние не помешало ей делиться со мной своей жизнерадостностью и вдохновляющим взглядом на мир. Но всё равно этого было мало. Хотя я знаю причины её разлада с моим отцом и сестрой, мне всегда было грустно от того, что мы уехали, что теперь я не буду видеть её каждый день. Повзрослев, я могла, нет, должна была, найти время, чтобы отстоять свой выбор и приехать к ней, как и хотела на учёба, затем запуск моей компании и её закрытие спустя несколько лет всегда заставляли меня откладывать этот момент. Я неправильно расставила приоритеты, семья превыше всего. Потеряв бабушку, лишившись возможности снова обнять её, я осознала, что никогда не сумею восполнить своё отсутствие. Она часто говорила, что ей хорошо одной, без мужа или ухажёра, но без сына и внучек, сомневаюсь. Ты в порядке, Вик? Единственное, что я отчётливо вижу сейчас, это рука моей лучшей подруги. Да. Жулина стояла на том, чтобы поехать вместе со мной. Для неё было немыслимо отпустить меня сюда одну, а мой отец категорически отказался от поездки. Даже теперь, когда его мать умерла, он всё ещё не хочет о ней слышать. Папа всё оплатил, но поручил мне заниматься организацией, не задавая вопросов. Я ничего особенного не делала. Было бы лицемерно, если бы вся наша семья собралась здесь. Поэтому я позволила близким друзьям бабушки говорить за меня и устроилась во втором ряду рядом с Жюли. Она регулярно сжимает моё бедро, как бы напоминая мне о своём присутствии. Всё проходит так быстро. За два часа я только произношу «до свидания», «спасибо», «мы всегда будем думать о тебе», а потом всё заканчивается навсегда. Я оказываюсь перед запечатанной урной на кладбище, где никогда раньше не была, хотя и провела, за исключением последних шести лет, всю свою жизнь в этом городке, в самом сердце гор. «Может, вернёмся в дом моих родителей?» — спрашивает Джули, когда мы остаёмся одни. Я молча киваю. Мне не удаётся вымолвить ни слова. Я даже не плакала. Не потому что не скорблю, а потому что не так я хочу почтить память бабушки. Кроме гнева, охватившего меня в день её смерти, я помню только её жизнерадостность. Она никогда не боялась умереть. Бабушка всегда жила настоящим, и я надеюсь, что смогу научиться наслаждаться жизнью день за днём. Моя лучшая подруга берёт меня за руку, чтобы увезти отсюда. Она тоже выросла здесь. Мы познакомились в школе и с тех пор никогда не расставались. Когда я уехала, Жулида дождалась пока мы с семьёй не устроимся в городе неподалёку, и поступила в колледж совсем рядом с нашим домом. Она регулярно приезжала навестить своих родителей и, пользуясь возможностью, рассказывала мне последние сплетни о наших общих друзьях. Завтра мы уезжаем, и то, что я не успела попрощаться с бабушкой лично... «Привет, Вик!» Я оглядываюсь на стоящего в конце аллеи человека, который только что меня окликнул бриз моя подростковая любовь. Я сразу узнаю его, ведь он почти не изменился. Вместо мальчишки-бунтаря передо мной теперь более взрослая версия того парня. На нём строгий чёрный костюм, какие обычно надевают для торжественных случаев. Как долго он здесь стоит!» бриз восклицает Джули. Они долго обнимают друг друга, прежде чем он поворачивается ко мне. Я смотрю на этого парня, с которым было так близко раньше, на сегодня он кажется мне незнакомцем. В наше время легко поддерживать связь, но сеть эти я — вещи несовместимые. Я использую её для работы и не более того. Сначала мы с Брисом обменивались сообщениями, длинными письмами, где рассказывали о своей жизни, о наших сожалениях. Мы всегда знали, что происходит в жизни другого, не пытаясь вдаваться в подробности, как будто постепенно разрушая масты. Брис мог бы стать просто прохожим или знакомым из другого времени, которому достаточно ответить вежливой улыбкой, а потом пройти мимо. Но это не наш случай. По его глазам я вижу, что время и расстояние не изменили привязанности, которая нас соединяет. Когда Брис раскрывает объятия, я повторяю за своей лучшей подругой. Так странно снова уткнуться ему в грудь и не узнавать его запах, тогда как в 18 лет я могла часами прижиматься к нему. Мы провели детство и юность на расстоянии двух кварталов друг от друга, занимались своими делами и посещали среднюю школу с друзьями, которых знали с пелёнок. Никто не удивился, когда мы начали встречаться, и вот теперь мы здесь, впервые видимся после долгих лет разлуки. «Я рад, что ты вернулась», — говорит бриз с грустным выражением лица. «Я тоже. Твоих братьев здесь нет?» — спрашиваю я, удивлённая тем, что он пришёл один. Раньше их троица всегда находилась в центре событий. Льюис, будучи всего на два года младше, входил в нашу компанию. И Раф, потому что он следовал за нами повсюду. Льюис не смог приехать, у него много работы, но он передаёт свои соболезнования. Раф пришёл на церемонию, но после был вынужден уйти. Он хотел передать тебе что-то. Видимо, что-то очень важное, я предложил ему свою помощь. А ещё мне не терпелось узнать, как ты. «Когда-нибудь станет легче», — отвечаю я, ободряюще улыбаясь. Я беру свёрток, который он мне протягивает, картонный конверт, и, не оттягивая момент, открываю его. Внутри — рамка с фотографией, сделанной в канун Нового года, который мы встречали все вместе. Мой отец, мы с сестрой, бабушка, Бриз, илью и Раф с мамой. Последнее Рождество, пока всё не испортилось, и мы не уехали. «Прекрасно!» — еле слышно говорю я, рассматривая лица на фотографии, сосредоточившись на моей бабушке и 13-летнем мальчике, сидящем с нами. Я помню ребёнка, с которым нянчилась, когда его мать работала допоздна. Помню его угрюмое лицо, когда бриз слишком сильно его дразнил. Его смех, когда мы устраивали вечер игр, и Раф пытался объединиться со мной. Я представляю, как этот маленький мальчик упаковывает фото, даже если он больше не выглядит, как маленький мальчик. Он любил твою бабушку. Я глажу снимок, хватаясь за наши общие воспоминания. Все эти игры в прятки, фильмы ужасов, которые мы тайком смотрели, городские балы, куда ходили вместе, лыжные спуски, как только открывались трассы, после обеденное катание на санках. Я не знала. Мой отец оставил всех. Мне кажется, Раф всё понимал он специально сохранил фото он поступил правильно я тронут от тем что обо мне так позаботились. Мне надо подойти к маме смущенно объясняет бриз был рад пообщаться с тобой хотя хотелось бы чтобы наша встреча произошла при других обстоятельствах. если решишь приехать позвони мне хорошо я киваю с печальной улыбкой и бриз снова обнимает меня. надеюсь скоро увидимся. — шепчет он мне на ухо. — Я тоже на это надеюсь, — отвечаю я по привычке. Он смотрит на меня в последний раз, а затем уходит.